Много лет до смерти в доме номер 13 по Алексеевскому спуску из ростовой печка в столовой грела и раскилы Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем ещё крошечного Николку. Как часто читалса упышущей жаром из ростовой площади сардамский плотник. Часы играли гавот.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 Ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле, что мерещились маленькому Николке в бреду скарлатины, бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкафы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовой и капитанской дочкой, золочёные чашки, серебро, портреты, партиеры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 он всегда конфузился, если приходилось беседовать с людьми. Воля божья. Может кончится всё это когда-нибудь. Дальше что лучше будет? Неизвестно, у кого спросил Турбин. Священник шевельнулся в кресле. Тяжкое, тяжкое время, что говорить, пробормотал он. Но не войти не следует.